Глава 45. Алина. Мои пальцы так и замерли на ручке двери, не открыв ее. Я увидела в небольшую щель между дверью и дверным проёмом Сашу и Лену. Они обнимались. Рука моя дрожала, но я заставила себя выдохнуть и отпустить ручку. Развернулась и пошла в сторону своей комнаты. Быстрее, быстрее пустилась на бег. Лишь бы они не поняли, что я видела их. Я едва не забыла, зачем туда вообще пришла. Настолько меня поразило увиденное. Я слышала, что они говорили о чем-то, не хотела мешать их разговору, но потом они обнялись и так и остались в руках друг друга. Хотела поговорить с Сашей о том, что я хочу покинуть это место, но после увиденного мне захотелось убежать и спрятаться залетела в комнату и закрыла дверь, прижалась к древесине синий лбом, прикрыв глаза и тяжело дышала. Он выбрал ее. Случилось то, чего я опасалась. Семья воссоединилась. Конечно, он все еще любит ее. Это видно. Раз он так остро реагировал на упоминание о бывшей жене, значит, и чувства его не остыли. Стоило догадаться об этом раньше до того, как он снова мне сделал больно, до того, как он снова воспользовался мной как пластырем для своего раненого сердца, до того, как я снова поддалась слабости, потому что любила этого мужчину и так хотела получить хоть кусочек счастья и любви. Почему жизнь оказалась так строга и безжалостна ко мне, что я не смогла полюбить никого, кроме Баженова, и станцевала на граблях уже второй раз? От чего у меня не возникло чувств ни к какому другому мужчине, а стоило встретить случайно Баженова спустя годы, как я снова попала в его плен. Зачем и для чего все это было нужно? Почему именно я должна была сыграть роль свахи для Саши и Лены? Я прошла по комнате и села на кровать, глядя невидящим взглядом в стенку. Я рада за Максима очень искренне. Теперь у него будет настоящая семья. Мама — все то, чему ему так не хватало. Я испытывала двоякое чувство. Была рада за мальчика и оплакивала свою бестолковую любовь. По иронии судьбы, именно я стала катализатором возобновления отношений Александра и Елены. Я сама уговорила Сашу хотя бы выслушать бывшую жену, простить ее. На все это я пошла ради Макса. Я знала, что мне будет больно, но иначе я поступить бы не смогла. Что ж, значит, теперь их гештальт закрыт. А мне пора уходить. Снова зализывать раны, снова забывать, снова учиться жить. Прости, мам, ты была права. А я дура. И зря я тебя тогда не послушала. Не стоило сюда мне идти. Точнее, не так. Стоило. Ведь без помощи Баженова мы бы не выбрались из финансовой ямы. Не стоило мне влюбляться в него снова, не надо было позволять себе увлекаться им. Я ведь знала, чем все это закончится. Ничем. Я ему не пара. Конечно, красивая, статная образованная Елена с ним рядом смотрится намного более эффектно, чем я. Возможно, она бросила своего Дениса или разведется с ним. Об этом мы не говорили с ней, но она точно выбрала Сашу. А мне тут не место. Третий лишний. Надо уходить, как бы грустно мне не было, терять такое хорошее место и расставаться с Максимом. Я успела привязаться к нему. Я уже привыкла к мысли, что он брат Анечки и почти что как родной мне. Ведь я люблю их отца всем сердцем. Да только эта игра в одни ворота. Придется мне переступить через себя, проститься с Максимом, найти другое место работы. Скорее всего, няне я больше не пойду работать. Я снова привяжусь к ребенку, а потом мне будет трудно расстаться. Наверное, этому можно научиться и нужно относиться к своим подопечным как к работе. Как, например, врачи к пациентам. Но я так не смогу, пожалуй. Лучше поищу себе снова в вакансии секретаря пока совсем навыки не растеряла. Я вздохнула, вынула чемодан из шкафа и расстегнула его. Не так давно я привезла его сюда. Полная надежд. В глубине души я думала о том, что у нас с Сашей может что-то получиться. А теперь я собираю этот чемодан, чтобы отправиться в обратный путь. Снова обманутая, преданная и использованная. Для Анюты будет стресс ездить туда-сюда. Но что поделать, если ее отец до того изранил мне сердце и душу, что оставаться тут я больше не могу? Придется мне как-то ей донести необходимость нашего переезда обратно в квартиру бабушки. Не было от отбаженного помощи все эти годы, и сейчас тем более не нужно. Справимся и сами. Не впервой. Закинув очередную блузку, я вдруг остановилась посреди комнаты, с тоской глядя на чемодан. «Наверное, Баженов так сразу меня не отпустит. Ему ведь надо замену мне найти». Он очень долго искал помощницу с Максимом и даже позвал меня, потому что другие варианты его не устроили. Он будет просить меня остаться на время, пока замена мне не будет найдена. И, наверное, это справедливо. Я снова села на кровать и закрыла лицо руками. Я понимаю, что замену мне нужно найти». Но как я буду смотреть на них с Еленой? Мое и без того настрадавшееся сердце этого просто не вынесет. Что же мне делать? Я же не могу сказать ему, что хочу уйти просто потому, что люблю его. Бесчувственного чурбана и не могу смотреть на то, как этот бесчувственный чурбан растекается влюбленной лужице при виде бывшей. Никаких иных причин для столь скорого ухода я назвать бы не смогла. А врать не умею. Я отняла руки от лица и уставилась в зеркало напротив кровати. Значит, Алина придется потерпеть, пока замену тебе не найдут. Ты не должна признаваться в своей боли. Баженов не узнает истинной причины твоего ухода и о твоей глупой любви. Ты все вытерпишь. Ты сильная ради Анюты. Решение переговорить с Сашей уже завтра было принято. Я уйду. Когда меня отпустят и найдут мне замену. Сцеплю зубы и буду терпеливо ждать. Смирюсь с тем, что этот мужчина никогда моим не станет. Мой удел оказался. Две случайные ночи, и на этом все. Я уйду и забуду о нем снова. Ведь жила же я как-то без него несколько лет. Опять научусь. Не сломить тебе меня, Баженов, не сломить. Что ж... Пожелаю им счастья, Максиму здоровья и отправлюсь своим путем дальше. О том, что буду говорить завтра Александру, решение тоже было принято. Осталось дождаться утра. Утром после бессонной ночи я, как могла, привела себя в порядок, чтобы следы моей бессонницы не так бросались в глаза. А внизу столкнулась с Сашей и даже вздрогнула от неожиданности. «Доброе утро!» — сказал мне Баженов, стоя в холле, уже одетым к выходу. — Доброе утро, Александр Николаевич! — вежливо отозвалась я. — Мы снова на «вы», — поднял он брови. — И только так отныне, — кивнула я, вздернув подбородок. — Унижаться перед ним и выпрашивать кусочек любви я больше не стану. Вот и слишком личное общение нам ни к чему. Даже несмотря на то, что у нас Растет общая дочь. Она ему, по сути, совсем чужая. — Ладно, — нахмурился мужчина. — Поговорим об этом вечером. — Алина, я... — Вечером, пожалуйста, не стройте никаких планов. Мне необходимо с вами поговорить. — Вот как? — Так Баженов сам жаждет разговора со мной. Полагаю, он будет о его воссоединении с Леной или даже о том, что мои услуги, очевидно, могли стать не нужны если Лена останется тут навсегда. Ну да, логично. Получится даже быстрее рассчитаться, чем я предполагала. Только почему тогда так погано на душе? Хорошо, я вас поняла, — снова кивнула я. И за Максом следите, — сказал он напоследок. Сегодня он полностью ваш. А Елена, — задала я вопрос, стараясь, чтобы имя той, что так легко отняла у меня мою глупую мечту, Звучало спокойно. «За Максом сегодня следишь ты», — ответил Саша, потянув входную дверь на себя. «Все вечером объясню. Опаздываю». «Хорошо». Дверь за ним захлопнулась, и я нервно потерла руки друг от друга. «Кажется, у нас есть новости друг для друга. И не очень приятные. Хотя в моем случае Саша скорее огорчится лишь тем, что ему снова придется искать новую няню конечно, в том случае, если функции няни не станет выполнять его родная мама.